«Повернуть конвой РА на север, чтобы очистить нам оперативный район. Во-вторых, направить четыре эсминца из состава охранения конвоя РА-55А в охранение конвоя ЮВ-55Б. Я считаю, что конвой РА уже находится в безопасности, а немцы стягивают все свои силы к ЮВ». «Я уверен» продолжал командующий, что Барнетт со своими крейсерами сможет отогнать Шарнхорст, если тот появится, нанеся ему при этом такие повреждения, что у нас будет время подойти к месту боя. В этот момент линкор качнуло так, что адмирал Фрезер едва удержался на ногах, ухватившись за стол-планшет, на котором лежала карта. «Ну и погода», — прокомментировал сэр Брюс, держась за стол. «Ужас какой-то!» «Страшный шторм, сэр», — подтвердил начальник штаба, потирая ушибленный локоть. «Да еще со снежной бурей». 25 декабря прошло без каких-либо инцидентов, если не считать того, что шторм достиг силы урагана, а слепящие снеговые заряды совершенно свели видимость к нулю. В течение ночи с 25 на 26 декабря «Соединение-2» продолжало идти на восток со скоростью 17 узлов. Дюк оф Йорк, идя против ветра и волн, погружался в воду так, что на поверхности оставались только раскачивающаяся носовая настройка, затем носовая часть линкора, сбрасывая себя тонны арктической воды, снова появлялась на поверхности в туче пены и брызг. Через мгновение, тяжело кренясь то на левый, то на правый борт, линкор снова зарывался в огромные волны. Мало кто из экипажа мог уснуть в подобных условиях в течение всей ночи, той самой ночи, когда Шаренхорст и пять эсминцев покинули Альтофьорд. 26 декабря. В 3.39 начальник службы связи «Соединение-2» вошел в походную каюту адмирала, находившуюся за флагманским мостиком. Видя, что адмирал, несмотря на страшную болтанку, крепко спит в кресле, офицер мгновение заколебался, но затем решительно разбудил командующего. «Срочная радиограмма из адмиралтейства, сэр» доложил начальник связи. Адмирал, мгновенно проснувшись, скачал на ноги и прочел радиограмму. «Начальник штаба уже информирован, сэр», — сообщил офицер связи, отметив, что улыбка расплывается на лице командующего по мере чтения радиограммы. Раздался стук в двери, и в помещение буквально влетел начальник штаба. «Что я говорил?» С триумфом воскликнул адмирал. «В адмиралтействе полагают, что Шарнхорст в море. Когда отправлена радиограмма?» «Ага. 3.19. За мной, джентльмены!» Балансируя на трапах, офицеры быстро поднялись в рубку флагманской прокладки. Адмирал и начальник штаба склонились над картой. «Если Шарнхорст нападет на конвой в светлое время суток, воспользовавшись полуденными сумерками, а затем быстро отойдет, мы не будем достаточно близко, чтобы отрезать его отход», — заметил начальник штаба. «К сожалению, нет», — согласился адмирал, опираясь обеими руками о стол. «В этом случае нам не удастся поймать его». — Прошу прощения, сэр, — вмешался в разговор начальник службы связи. — Но мы точно сумеем это сделать, если крейсера Барнетта перехватят и свяжут Шарнхост боем. — Хорошо бы, — пробурчал сэр Брюс и повернулся к начальнику штаба. — Как вы думаете, когда эсминцы охранения конвоя РА сумеют добраться до нашего конвоя ЮВ?